Витамина мятная. Последняя любовь. Цикл книг «Войны роз. Бои без правил». Бонус первый. Тебя взял в плен красивый и обольстительный пират, заклятый враг твоей расы? Придется приложить всю хитрость и ловкость, чтобы вырваться из когтей этого сексуального хищника. Ты обведешь вокруг пальца всех сеттов, хитростью заманишь своих врагов на смертоносные бои без правил и выиграешь их. Однако в темноте космоса тебя подстерегает совершенное зло, властитель тьмы. Он тоже не прочь наложить свою мускулистую лапу на твою неугомонную попу. Захочешь ли ты бежать от его любви? Продолжение книги «Последняя любовь. Плен и свобода». Трибуны полны, гул оваций и человеческих голосов заглушал даже усиленный микрофоном мерный речитатив диктора. Игровые арены, посыпанные песком, пусты. На них не было ни одного бойца или зверя, которых будут приносить в жертву извращенному любопытству толпы. Каждый год на арены боев без правил стекались тысячи гладиаторов всех рас и национальностей, из самых дальних уголков галактики. Каждый год горы покалеченных тел уносили с песка сталища Алчущая кровавых зрелищ толпа шумела, рассматривая претендентов на бой. На большом экране появлялись лица воинов, готовых идти на смерть. Они делали ставки кто на свою жизнь, кто на имущество, кто на деньги. Зрители азартно наблюдали и оценивали бойцов. Некоторые явно принадлежали к людям, опустившимся на самое дно космоса. Такие, отъявленные бандитские морды, можно было встретить только в самых задрипанных пивных нецивилизованного космоса. На экране, не задерживаясь, мелькали лица. «Участник номер 3573!» Меланхолично считывал с бумажки диктор. На мониторе появилось изображение девушки. Над трибунами воцарилось гробовое молчание. «Я Рамота Ра-Сан-Тер, фрейлина ее императорского высочества. Ставлю на кон свою жизнь. Чистокровная хранительница, островитянка!» Загутела шокированная толпа. Среди сидящих вскочил азартный тип в белом балахоне с поднятой в руке денежной карточкой. Ставлю сто монет на чистокровку. Двести монет на хранительницу!» Лес рук с платежными картами взлетел вверх. Стадион взорвался. «Островитяне задорого продают свои жизни. Это будет весело!» Выкрикивали в толпе. «Наконец-то что-то интересное! Бои будут жаркими!» Ален в шоке и ярости оттолкнул от компьютерной панели кошку. «Что ты творишь, безумная?» – зашипел он на нее сквозь стиснутые зубы. «Участник номер 3574» – возвестил диктор. Воин, стрельнув взглядом по девушке, «Мы с тобой потом поговорим», – шагнул к монитору и нажал кнопку связи. «Седьмой сын властителя тьмы Алиен». Зеваки на трибунах вновь проглотили языки. «Ваш взнос!» – уточнил диктор. «Корабль воин мрака. Две палубы». «Этого недостаточно!» – пират скрипнул зубами. «Звездная крепость. Семь палуб. Три корабля!» – процедил он сквозь зубы. «Участник принят!» – арена взорвалась яростными воплями восторга. Дикари нечленораздельно орали, завывали и улюлюкали. «Какой восторг! Супер! Блеск! Два бойца, извечные противники, сетты и островитяне, два великолепно обученных воина, прирожденные убийцы, элитные бойцы, умеющие упокоить все, что можно убить, и что нельзя тоже! Какое восхитительное аппетитное зрелище ждет всех!» Гигантская планета-крепость гудела, как улей. В рубке Алиину больше нечего было делать. Жребий брошен, выбор сделан. Или они участвуют в боях, или все корабли, которые сгрудились в этом участке космоса, набросятся на них. А после в вакууме будут плавать только безжизненные куски, если что-то останется после того, как три тысячи звездных кораблей разом дадут хотя бы по одному залпу. Только в коридоре воин согнулся и дал волю своим чувствам. Кулак пробил дыру в стенной панели. Закусив губу, он призывал весь мысленный самоконтроль, но это не помогало. Ему казалось, что с кошкой они поладили. Обо всем договорились, но, видимо, это... это... зараза! в обшивке коридора появилось еще несколько дыр не выбросила из головы свои идиотские мысли о боях без правил выпрямившись пират пошел в свои покои это последнее место куда она на шкоде придет а ему надо подумать спустя несколько минут когда у его ног лежало десятка два невразумительных кусков тренировочного манекена он смог вполне осмысленно решить что делать дальше Сначала необходимо отвести от станции домоклов меч, нависший над ней, потом поговорить с маленькой пленницей. Это будет долгий разговор и, может быть, немного болезненный для ее белой непоседливой задницы. Когда все вышли из рубки, не спеша, как змея вылезает из-под камня, Риверн подошел к панели управления. Кнопки замигали под быстрыми пальцами. Он выставил свою кандидатуру и тысячу золотых монет. Но не для участия в битве, а на должность стражника, наблюдающего за порядком. Стать им можно было за деньги. Выгода состояла в том, что те, кто работал на планету-крепость, делали ставки по очень выгодному курсу и деньги, внесенные за должность, возвращались стремительно. К большой крепости пристыковался звездолет Сетта с участниками на борту. Оказалось, что с собой можно взять всего несколько мешков поклажа. То, что можешь унести сам. Все участники и их слуги обязаны жить на основном корабле, И не смогут покинуть планету-крепость до окончания смертельных игр. Корабль изнутри представлял собой грязный, бесконечно закрученный лабиринт коридоров, комнат и переходов между палубами. Все двигались большой толпой, петляя по извилистым туннелям. Девушка-кошка и Алиен подошли к воротам с надписью «Для участников». Воин поджимал губы, девушка с интересом крутила головой по сторонам. Их разделяли на группы. Каждая группа входила в дверь с определенным номером. Ворота открывались и закрывались, проглатывая по куску очереди. Постепенно стоящие впереди исчезли в дверях. Пришел черед и троицы. Алиен и старец протянули свои хвосты с кисточками темных волос на конце, сплели их вместе, чтобы не потеряться. Кошку воин привлек к себе и крепко взял за руку с намерением не расцеплять пальцы ни за что на свете. Другой рукой он держал большой мешок с их поклажей. Створки в очередной раз раскрылись. Троица шагнула внутрь. Изогнувшись, девушка увидела где-то позади, в толпе, вытягивающего шею дядюшку Одди и огромную, как гора, повариху матушку Пию. Ворота захлопнули, отрезая от всех. Трое долго шли по извилистым коридорам. Странные звуки за стенами беспокоили баст. Она нервно дергалась. Похоже, коридоры были разделены тонким листовым железом. За сантиметровой стеной тоже были участники, которые устремились к своей цели – победе или смерти. За очередным поворотом коридора оказался тупик. Стены поплыли вниз – потолок взлетел к небу, сразу стало больше света и воздуха. Они оказались на огромной площадке, каждая группа на своем участке поля. Стены, разделявшие их, медленно ехали вниз и тонули в песке. Вокруг простирался большой темный зал с редкими прожекторами. Баст увидела, что скрывалось за стенами клетки, много клеток, большие и маленькие. Некоторые подрагивали. Другие оставались неподвижны. И запах. Запах хищных животных, сырого мяса и крови. Ноздри кошки задергались. Шерсть на руках стала дыбом. — Что? Мы же только вошли! Неужели мы должны сражаться сразу же? Завопили и загалдели вокруг. Вспыхнул свет. Они оказались на гигантской арене, настолько большой, что девушка не видела противоположного конца. Все стояли в растерянности. Незнакомый воин, который вошел в ворота под тем же номером, что и баст с Алиэном, подмигнул ей. О да, детка, держись меня и не бойся. Волосатый боец подвигал бровями вверх-вниз и подергал мускулами груди. Я спасу тебя. Девушку чуть не стошнила. — Это она! Я знаю ее! завопили с другой стороны. В этой серо-грязной толпе кошка, скипенно белой шерстью, выделялась, как вбитый посреди доски гвоздь, а всем известно, торчащий гвоздь бьют по шляпке. Ободранный мужик тыкал пальцем в лицо баст. Это та тварь, что украла моего механического коня. На протее ее однолопалубный корабль взорвал пивную скопщика краденого. Мужик который предлагал кошке защиту, резко исчез, винтился в толпу и был таков. Вокруг девушки расчистилось свободное пространство. Вокруг зашептались. В толпе зазвучали крики узнавания. Половина собравшихся тыкала пальцами в девушку-кошку и кричала. «Воровка! Украла мой честно присвоенный груз!» «Эта садюга сломала мне ногу! Увела мой космический корабль!» На его угон я потратил целый месяц, а она вернула его владельцам. Она потопила мою космическую станцию, избила всю команду. Она выпустила моих рабов на свободу и разбила мой звездолет. Э -э Пала в ступор Баст. Кажется, мы уже не в малоизученных участках галактики. Девушка нервно хихикнула, но радости на ее лице не было, только испуг. «Как быстро время летит!» — пробормотала она про себя. «Прогресс не дремлет. Когда-то эта часть была не исследована и не обжита. Обычно я пакостничаю в пределах нецивилизованного космоса». «Я смотрю, тебя хорошо знают в этой части галактики», — прошептал ей на ухо пират, внезапно оказавшийся рядом. «Потом расскажешь поподробнее, что у тебя за дела с этими отбросами». Девушка стояла ни жива, ни мертва, примерзнув пятками к песку арены, и больше всего боялась посмотреть на воина. Обиженные ею грабители и разбойники, обступив парочку кольцом, надвигались всей толпой, попутно доставая оружие. — Так, — неспешно протянул Алия, — смотрю, ты очень популярная, широко известная за пределами цивилизованного космоса каждая шваль знакома с тобой. Толпа обокраденных воров, замкнув кольцо, дружно двинулась к девушке выяснять отношения. Воин обреченно вздохнул и властным движением прижал впавшую в ступор кошку к себе. Вынутый из ножен меч он небрежно закинул на плечо. Драчуны разом потеряли интерес, но парочка особенно сильно оскорбленных воров, косилась на торчавшие над мускулистым плечом Сетта белые ушки. «Так!» — начал отдавать приказы Али. «Держимся вместе! Смертоубийство продолжится и вне арены. Скорее всего, некоторые захотят отделаться от соперников заранее и будут предпринимать всякие подлости и хитрости для этого. Цветник вокруг нас краше не бывает. Воры, грабители, налетчики и прочие отбросы космоса. Поэтому в одиночку не ходить. Он зыркнул в сторону кошки, но не успел договорить. За спиной воина щелкнул замок. Дверца клетки медленно открылась. Тысячи замков по всей арене под действием магнитного поля раскрылись. Решетки массово распахивались. Молниеносно в руке старца оказался меч, а девушку толкнули между стариком и Алией. Упав на песок, она увидела, как септы встали спина к спине, защищая ее. Бойня началась. Из темных проемов хлынула волна зверья. И что это были за монстры? Мелкие, как угри, скользящие среди песка ядовитые гады. Выскакивающие из клеток пятнистые саблезубые кошки. Стремительные, как молнии. И столь же смертоносные. Баст вскочила с песка. Оружие! Где взять оружие? Аллен. Своей милости властителя крепости совершенно не дал ей вооружиться и заявил. — Тебе не придется драться, я тебя и близко к арене не подпущу. За тебя выступит старец. — Конечно, я просто посижу на лавочке. Кошке хотелось съязвить что-то вроде. А как старец это сделает? Платье наденет и ободок с ушками нацепит на свою рогатую балду. Но девушка сдержалась. Пират и так был зол, не разговаривал с ней без необходимости, хотя упорно спал в одной постели, загробастав баст в свои медвежьи объятия. Стоило ссориться еще больше, она и так уже много дел натворила. Теперь, если кошка в ближайшее время не раздобудет хоть что-то, что можно будет использовать как оружие, ее просто-напросто съедят. Со всех сторон слышались крики боли и ликующий рев хищных тварей. — Еда! — метались тени. Распорядитель боев где-то высоко на трибунах быстрым речитативом комментировал сражение. Со всех сторон вокруг девушки падали обезображенные тела людей и тварей. Она металась среди двух спин. Алиен и старец зажимали и не давали ни ей подобраться к хищникам, ни монстром задеть девушку. Вокруг воинов росли кучи из раненых чудовищ. Некормленных долгое время зверей это не волновало. У них был день пира после долгого воздержания и поста. Особенно голодные сразу же вцеплялись в раненых собратьев и ели их, глотая кусками. Каждая сторона дралась за выживание. Если сейчас хищники не набьют брюха, Нет гарантии, что их вскоре покормят, поэтому надо натрескаться до отвала. На песке арены валялось выроненное кем-то копье. Баст схватилась за него, как за спасительную соломинку. Когда оружие оказалось в руках, она почувствовала себя уверенней. Трубный рев многократно разнесся над ареной, монстры остановились, попятились. Горн заревел снова. Некоторые твари развернулись и побежали. В песке открылись люки. Огрызаясь и оглядываясь на недоеденных участников боя, твари ныряли вниз, назад в неволю, в тишине и покое клеток переваривать съеденное. Рядом с девушкой, рыча, саблезубый монстр затаскивал обезглавленный труп в ближайший люк, стреляя по сторонам глазами. Вдруг отнимут сладкий кусок. Бой кончился. Арена опустела. Кое-где стояли одинокие фигуры выживших. Комментатор пригласил участников проследовать в свои покои и подготовиться к завтрашним соревнованиям. Когда они уходили с арены, Баст оглянулась. За их спиной песок был усеян трупами и кусками тел. Кое-где мелкие хищники, не подчинившиеся команде домой, растаскивали кровавые куски надеясь попировать где-нибудь в тени. Первый отсев участников прошел. Бойцов осталось половина. Огромный зал был поделен на крохотные отсеки, которые возвышались ярусами, возносясь ввысь и теряясь в темноте. Присмотревшись, под далеким потолком Баст увидела переплетение больших и малых труб. Из некоторых вырывались облачка пара, другие, как видно, холодные. Из-за конденсата с потолка непрерывно шел дождь, пол под ногами был мокрый. Здесь и там приставлены грубо сваренные из металлического мусора лестницы, чтобы забираться на верхние этажи ярусы. В центре образовывалась большая площадь, вокруг – Устраиваясь, копошились люди. Кое-где уже загорались костры. Троица подошла к своему ангару. На двери были их цифры, номера участников. 3573, 3574. Баст и Алиен уперлись в дверцу. Дернули, нажали. Теряя куски и скрипя, она пошла вверх. «Это что?» «Раньше склады были?» — уточнила Баст. «Нас поселили на складах? А зачем тратить хорошие помещения, если половина и так подохнет через какое-то время? И так поживут, ожидая смерти?» — проворчал старец, недовольно гоняя самокрутку из одного угла рта в другой. Комната, представшая перед ними, оказалась не ахти. После сражения... Все очень проголодались и устали. С каредности организаторов возмущаться не было сил. «Что мы будем сегодня есть?» — спросила Баст, вспоминая плюшки матушки Пи. Похлебку, грустно ответил Алин, приподняв крышку котелка, который стоял в центре стола. «Похлёбку с чем?» — уточнила девушка. Похлебку с похлебкой. Здесь в котелке одна вода, и что-то плавает на дне» м -да, — задумчиво протянул старик. «На еду для своих игроков они не разоряются, и на отопление тоже. В любом случае это лучше не есть». Котел стоял в неохраняемой комнате. Мало ли кто сюда смог забраться. Возможно, там яд или какая-нибудь зараза. Помещение примерское. У Баст опустились руки. Мало того, что они все измучены и избиты, так еще лягут спать голодными. Коротко посовещавшись, молодой воин вышел, а старик остался прибирать в комнате. Стол он сдвинул, поставил у стены. — Может, поможешь, сопля малолетняя? Это из-за тебя мы так влипли! — осведомился старик и кинул в баст облезлой метлой сторчавшими торчавшими перекосинку хворостинками. Девушка инстинктивно шарахнулась в сторону, уворачиваясь и вставая в боевую стойку. Но, видя, что это всего лишь веник, устало подняла его и стала возюкать по полу. Метла была плохенькая и только перегоняла грязь с места на место. Алиен вернулся быстро. Энергичным шагом вошел в дверь и закрыл ее за собой. Первое, что воин сделал, заблокировал дверь и пристроил к ней купленный замок. Теперь они были заперты изнутри. Свалив кучу свертков в центре комнаты, Алин начал их распаковывать и доставать продукты. Развел костер посреди серой комнаты, и она преобразилась. Наскоро устроил походный мангал и начал что-то раскладывать на решетке. По помещению поплыл аппетитный аромат пополам с теплом, излучаемым костром. Вместе со старцем они быстро расставили мебель по-новому. Натянули две занавески, деля комнату пополам, и еще одну, отгораживая уборную и торчащий над нужной дыркой кран. Баст удивленно смотрела на эту слаженную работу, продолжая протирать дырку в полу драной метлой. Когда нестерпимый запах жарящегося мяса привлек всех к костру, Алиенс командовал. — Обед готов, налетай! Воин достал три огромных булки, разрезал их, Положил внутрь мяса и овощей и раздал. Все налетели на еду и стали жадно есть. Ни у одной кошки сосало в желудке. «Вообще-то готовить должна женщина!» Пробурчал старик, облизывая пальцы. «Я не умею готовить!» Отрезала кошка, предупреждая все попытки использовать ее как рабыню. «Но я умею вкусно резать колбасу!» Оба воина удивленно на нее уставились. А что ты тогда ела в путешествиях в космосе и в походах? Консервы, рыбу, ягоды и того, кто попадался мне на дороге. Буркнула Баст и вцепилась голодными клыками в бутерброд. Оба воина переглянулись. То есть ты ничего не умеешь? Ни костра разводить трением в сырую погоду? Ни варить? Где же ты добывала огонь? Сырым, что ли, все ела? — спросил удивленный старик. Баст, не желая расставаться с бутербродом, это была первая еда за сегодняшний трудный день, зажала его в зубах, подняла руку вверх, зажмурилась. Ошейник загудел громко, как боевой шмель, летящий на задание. Кончики пальцев засветились, сверкнула короткая вспышка. Ладонь девушки вспыхнула, загорелась. Кошка резким движением бросила файербол. Уже догорающий костер. Пламя взметнулось к потолку, лизнув овощи, стоявшие на гриле. Ален поспешно снял их с огня, чтобы не сгорели. Значит, ошейник блокирует не всю магию? Это почти не магия. Особо много энергии в таких маленьких огоньках нет. После еды все разошлись по своим койкам. Постели оказались еще хуже, чем сарай, в котором их поселили. Совсем бесполезная. «Если ты не умеешь готовить, что же ты умеешь делать?» – спросил в тишине старик. «Убивать!» – послышалось из темноты. Утром они обнаружили, что заперты в этом большом ангаре. Войти мог кто угодно, но выйти только по пропускам. А разрешения на выход давались либо участникам, либо торговцам, уже заполнившим площадь в центре и развернувшим бойкую куплю-продажу. Девушка стояла у стены и билась головой об нее. Она опять заперта и в плену. Она же хотела сбежать. Воин невозмутимо подставил руку между ее лбом и стеной. Баст уткнулась в его ладонь головой. Воин притянул ее к себе и обнял. Когда она успокоилась, от нечего делать, троица пошла на разведку осматривать гигантский ангар и площадный рынок. Плавучая планета-станция, на которой проходили бои без правил, первоначально была тюрьмой. Причем собственных родичей баст – островитян. Поэтому девушка легко ориентировалась на ней. На стенах начертаны полустертые руны кошек, которые она с легкостью читала. Интересное открытие! Тюрьмы королевства роз славились тем, что из них практически нельзя бежать. По крайней мере, до этого времени у Баст не было подобного опыта. Как такой корабль мог попасть в руки к пиратам и устроителям этого кровавого тотализатора, история умалчивала. Кошка и сетты оказались заточены в крепости-тюрьме против своей воли, но с согласием на это. Они сами в этом виноваты. Оставалось только держаться и выиграть все раунды, став абсолютными победителями. Троица шла по большому, ярко освещенному многолюдному коридору, рассматривая стеллажи и прилавки с товаром. За ними, пытаясь пристроиться, рядом скользила тень. Рынок гудел. Все затоваривались оружием помощнее. Бои предстояли кровавые. Алиан шел на в брови. Девушку надо было экипировать получше. Деревянное копье, поднятое на арене в первую битву, она сломала об какую-то шипастую тварь. К грозному пирату боялись подходить люди. Так сильно он хмурился и зло бурчал про себя. Кошка хлопнула рукой по карману. Это что такое сейчас было? Что-то заподозрив, она змеей юркнула в полутемный проход. В коридоре за спиной алейна и старца раздался женский визг. Сетты кинулись в темный проход. «Баст! Фу! Не смей!» Одновременно гаркнули воины. На полу среди разбросанных вещей и уворованных монет валялся жирненький торговец Варишка, болтавший короткими толстыми ножками. Девушка держала его за складчатую шею и направляла ему в лицо руку с выпущенными острыми когтями. «Брось эту дрянь, не спачкаешься!» прокомментировал морщись старик. — Этот гад мне в карман залез! — прорычала сквозь клыки баст. Торговец маленькими заплывшими глазками водил из стороны в сторону, перебирая наглыми зенками воинов, стоящих над ним, и верещал, как из пулемета тараторя, слова. — Добрая госпожа! Дорогие сыры! — Чем могу быть полезен? Для таких хороших клиентов я чего только не сделаю, чего только не достану. Оружие, наркотики, девочек. Все трое нахмурились, а кошка еще и сквозь зубы зарычала. Мальчиков? предположил скользкий торговец и получил затрещину. Рычание стало угрожающе громким. <музыка> Взвыл мошенник. За что вечно меня обижают? А для своих клиентов я уж так рад стараться, так рад стараться. Ныл торговец. «Пойдем!» — позвал старец девушку-кошку. «Он того не стоит! Нечего руки морать. Старик увел возмущенную баст, а Алиен, подумав, вернулся. «Эй, ты! Ну за что мне такое наказание?» Завыл и запричитал торговец, включая старую пластинку. «Доспех достать сможешь!» Перед глазами жердяя, как маятник, закачался слиток золота. Глаза торговца следили за сверкающим кирпичиком. «Какой доспех?» «Доспех островитян!» «Что?» – протянул жертяй. «Да это ж почти невозможно!» Алиен хотел оградить девушку от ранений. Ее кольчуга и оружие остались в рюкзаке на Воине Мрака, личном звездолете Алиена. Корабль удерживала в заложниках персональная система искусственного интеллекта Ребекка. Алиен ломал голову, как бы защитить девушку, и, наконец, придумал. Прочнее кольчуги из магического металла могут быть только скафандры-доспехи, которые одеваются островитяне, когда отправляются в космические путешествия. Должен же найтись в этом районе галактики хоть один такой. — Такую вещь не достать. А если и достать? — гундосил свое торговец. — Два куска, — коротко сказал Алиен. «И твоя жизнь!» «Я найду!» Молниеносно отреагировал жердяй. Пират оставил подпольного негацианта чесать в затылке, а сам догнал своих попутчиков. Спустя несколько долгих дней пират получил то, что хотел. Но пришлось отвалить за это три куска. Сетты и кошка все еще мариновались запертые в жилом ангаре. Организаторы боев без правил подсчитывали оставшихся в живых участников и опознавали трупы. Составленные списки мертвых и живых надо было обработать, мертвых скормить тварям, живых разделить на группы и подготовить к новым состязаниям. Сидеть без дела в ожидании неизвестного было мучительно и утомительно. Поэтому Алиен и Баст вовсю готовились к предстоящим испытаниям. Их тренировки не прекращались. Кошка прыгнула сверху на воина и поймала его в свои объятия. «Сдаюсь! Сдаюсь!» притворно завопил Алиен и, поднявшись на ноги, потащил за собой девушку. Она повисла на его шее, но не растерялась. Высунув язычок, кошка лизнула с сетта в подбородок, прошлась поцелуями по его довольной роже и нежно укусила за щеку. — Это что, боевой прием такой? — осведомился воин, у которого колени внезапно стали ватными. — Мы кошки, у нас свои коварные приемы и хитрые ласки, — сказала воину Баст. — Может быть, не очень понятные для таких грубиянов, как ты, но, несомненно, поражающие, чувственные и возбуждающие. Я тоже знаю много интересных приемов, Не остался в долгу Алиен, принимая вызов. И не только из области фехтования. Рывок. Девушка, оторванная от пола, подброшенная пару раз в воздух для острастки, благополучно вернулась назад в загребущее объятия пирата. Их губы встретились. Поцелуй длился целую вечность. Старец, сидевший на пороге их гаража-жилища, закатил глаза к потолку, состроил презрительную рожу, И даже попытался изобразить, что его тошнит, но на театральные кривляния старика никто не обращал внимания. Парочка не отлеплялась друг от друга. Сет сплюнул окурок козьей ножки на пол и ушел внутрь гаража. <музыка> Участникам выдали пропуска. Они были именные. Старец не мог сражаться вместо кошки. Это бесило Алиена. За пределы ангара тоже не пускали. По пропускам можно было попасть только на арену для сражений. Это делалось якобы для того, чтобы участники заранее не поубивали друг друга. Но в спальном ангаре уже нашли 9 трупов, засунутых за решетку в вентиляционной шахте. Баст получила скафандр, не новый, но сидевший как влитой. Единственным минусом было то, что у него заедало одно плечо тренировки с пиратом продолжились в новом темпе воин не сдерживался да и баст его не жалела минус состоял в том что тренером выступал старец у него пират и кошка вертелись как ужи на сковородке времени на поцелуи и обжимашки старикан им не оставлял ночью обнаружилось что в скафандре доспехи работает связь с внешним миром оказывается Баст могла поговорить с Ребеккой, хоть та заперта в корабле «Воин мрака». Кошка решила связаться с подругой, когда останется без пристального взгляда престарелого Сетта. Девушка проснулась в тихой и темной комнате. Не слышно ни дыхания пирата, ни сопения старца. «Так, значит, ее бросили здесь одну». Смылись рано утром по-тихому. Баст подошла к двери и подергала ее. Заперто. Еще и закрыли. Снаружи. Баст нахмурилась. Значит, они хотят поиграть с ней во взрослые игры. Этот противный старик и пират. Девушка задумалась, посмотрела в сторону дырки от нужника. Ну, это уже крайний случай побега. В ее жизни были такие случаи когда в буквальном смысле слова приходилось смываться, иначе ты рисковал остаться без хвоста и мертвым. Девушка заинтересованно осмотрела стены, гладкие и закопченные. Поглядела на потолок. Там, посредине комнаты, крутился довольно большой вентилятор. Вчера вечером в него выходил дым от костра, разведенного Алиеном. Баст подтащила стол и залезла на него с бесполезной для чистоты метлой в руке. Примериваясь, она резко сунула прутья в крутящиеся лопасти вентилятора. Он взвизгнул, девушку обдало залпом-выхлопом срубленных веток, лопасти застопорились. Где-то в глубине надрывался работающий мотор. Поднеся руки к пробелу между лопастями, она замерила его на манер рыбака, показывающего, какой был улов, и поднесла к своим бедрам. — Пойдет. Вернее, пройдет. Насвистывая и сверяясь с полустертыми надписями на стенах, Баст удалялась в темноту переплетений коридоров исследовать планету тьму. Назад она вернулась также, через вентиляцию. Никто не заметил ее от лучки. Утром предстояли одиночные бои с монстрами. Бойцов выпускали на арену по одному в компании с какой-нибудь тварью. Задача представлялась простой – упокоить хищника и не быть съеденной самой. Настроение у Баст было боевое, когда из-под темных сводов тоннеля она вышла под яркий свет софитов. Только Алейна это не устраивало, и в обшивке коридоров плавучей тюрьмы появилось еще десятка-два вмятин. Девушка оказалась одна на арене. Ей почудилось – что все звуки стихли в ушах и отдалились. Воцарилась звенящая тишина. Напряжение. Перед ней пустая арена. Где противник? Баст, осторожно ступая, стала продвигаться к середине. Уши локаторы поворачивались из стороны в сторону, пытаясь уловить хотя бы легчайший шорох. Тишина. Зрители замерли в предвкушении и недоумении. Где враг? Напряженное ожидание повисло в воздухе. «Что это?» – удивилась девушка. «Предчувствие!» – вот, снова толкнула. Легкой незримой рукой. «Правее! Двигайся осторожно!» Скрещивая ноги, баст неслышными шагами сдвинулась чуть правее. Кошка, подчинившись наитию, прижала уши к голове, сощурилась и приготовилась к атаке. Слева от нее взорвался песок, как раз на том месте, где она только что стояла. Из песка, разбрасывая вокруг себя слюну и ревя, выскочило нечто, больше похожее на помесь сороконожки с гигантскими руками гориллы. В надежде поймать добычу, идущую ему в лапы, монстр не утерпел и прыгнул раньше времени. Девушка бросилась на него, сверкнула сталь клинка, чудовище взревело, размахивая волосатыми лапищами во все стороны. Кошка отлетела к краю арены, сбитая с ног разъяренным монстром. Из твари на песок брызгала противная жидкость. Баст припечатала к стене вверх тормашками. Кошка решила отдохнуть в той позе, в которой оказалась. Пара секунд покоя ей не помешает, пока ужасная тварь бесновалась, ища на ощупь противника. Она была слепа. У зверя отсутствовало то место, где находятся глаза. Вместо этого он имел толстый костяной нарост на лбу, с помощью которого мог ползать под поверхностью земли. Баст, опустив ноги и оправив юбку, приняла вертикальное положение. Как только она двинулась, голова монстра крутанулась в ее сторону. Взревев, тварь бросилась мордой в песок и закопалась. В воздухе, мелькнул поросший черными жесткими волосками хвост. Девушка припустила со всех ног. За ее спиной из песка выскочил монстр и со всей силы припечатался в ту же стену, что и минутой ранее кошка. Вибрация потревожила зрителей на трибунах. Лавки под ними зашатались, все повалились на пол. Недовольная публика, разозленно бормоча, поднималась и садилась на свои места. Баст запрыгнула на груду ящиков и замерла. Песчаное чудовище скрылось под землей. «Поиграем?» – спросила кошка у зверушки, шуршавшей в песке. То там, то здесь песок арены слегка двигался и шевелился. Монстр потерял добычу и ходил кругами, разыскивая ее. Девушка почувствовала, что один ее бог онемел. Она посмотрела на него. Из-под неполностью одетого доспеха Торчали острые волосинки, которые вкололись в кожу и пытались обездвижить жертву. Баст выщипнула их и бросила на песок. Подхватив обломок ящика, кошка осторожно поочередно сняла ботинки с ног и встала на цыпочки. Примерившись, она кинула деревяшку подальше и стала считать. Один, два, три. На третьей секунде монстр выскочил. Но, ничего не поймав, нырнул обратно. «Значит, если я ступлю на песок, у меня три секунды до того, как тварь меня настигнет. Что ж, попробуем не наступать». Девушка стала осторожно перебираться с ящика на ящик, стараясь особо не шуметь. Дерево гасило ее шаги, вибрация не передавалась земле. Песчаный монстр не слышал и не ощущал ее. Неловко перепрыгнув, она повалила неустойчиво стоящий деревянный куб на пол арены. Зрители вместе с девушкой затаили дыхание. Кошка, растянувшись в сложном шпагате, балансировала между двумя качающимися ящиками. Волосатая рука, высунувшись из земли, шарила как раз по тому месту, где только что стояла баст. В очередной раз, не найдя ничего, рука втянулась в песок. Опять, то там, то здесь, поверхность арены немного подрагивала и шуршала. Монстр наворачивал круги под землей, пытаясь найти свою добычу. Выдох. Все разом расслабились, а девушка уже более уверенно тараканчиком скользила с обломка на обломок. Ее целью были большие куски гранита и наваленного мусора в центре арены. Встав на них, Кошка смогла бы сравняться ростом с монстром и сразиться на равных. Но предательский кусок мусора, хрустнув под ногой, отлетел от пирамиды хлама, выдав ее местоположение. Дьявольщина! Подумала про себя Баст и сорвалась с места. Монстр метнулся в ее сторону. Она не успела, промедлив всего секунду. Ящики под ногами кошки взорвались. Тварь разбила их своим костяным лбищем, разбрасывая куски вокруг. Шлепнувшись на песок и переждав град осколков, баст замерла, боясь шевельнуться. Полузаваленная досками, она следила за тварью, которая вертела головой во все стороны, ища обидчика и не видя его. На балде монстра был плотно нацеплен железный контейнер. Видимо, Песчаный гад вонзился безглазой мордой в него со всей дури, и костяные наросты застряли в рифленом внутри железяки. Теперь волосатый кошмар молотил по макушке, горело подобными лапами, мотался всем корпусом из стороны в сторону, но снять стальной чепчик не мог. Баст покрутила носом. Нежную поверхность сапатки нестерпимо щипала. Песок арены вытерпел на себе не одно сражение и был пыльным, грязным, изобилуя трудноопределимыми ошметками. Нос не выдержал подобной антисанитарии. Громкая, полноценная акция, выдающая твое положение с ушами. Баст неосторожно шевельнулась, доски посыпались, монстр разом крутанулся в ее сторону. Стартануть с места без разбега на добрых два метра могут только кошки. Девушка подлетела вверх, и шлепнулась на тварь, отбив себе обе булки. Скользнула по телу монстра вниз, по дороге собирая спиной и пятой точкой все жесткие щетинки. Стоило босым пяткам коснуться песка, как кошка перешла на спринтерский бег. Приличную скорость удалось развить не сразу. Мешали зыбкий песок и мусор, валяющийся в нем. Щепки, обломки ящиков, острые куски чьих-то костей гвозди и прочий хлам, по дороге попадались глыбы побольше, ящики и бетонные блоки. Вот один из этих острых предметов и вонзился девушке в ногу. Она оступилась на бегу, но выровнявшись, бросилась бежать дальше. С разбегу, залетев на очередную гору хлама, девушка стряхнула с себя иголки, плюхнулась попой на бетон, задрала ногу, выдрала из ступни гвоздь и лизнула Все заживет, главное послюнявить. У кошек слюна лечебная, почти как скользкие козявки дядюшки Одди. Монстр ходил кругами вокруг пирамиды из бетонных блоков, на вершине которой перевязывала ногу баст. Несколько раз, на удачу тюкнувшись в арену макушкой, он понял, что под землю ему не пробраться. Контейнер на голове мешал нырять в песок. Баст накручивала на ступню длинную полоску, оторванную от юбки, и вертела головой во все стороны. Шоу пора сворачивать. Такими темпами волосатая тварь загоняет ее до смерти. В поле зрения кошки попались такие же кучки бетонных блоков, как и те, на которых она сидела. Устроители игры просто стащили на арену весь мусор, что нашли, делая укрытие и препятствия для игроков. Сгодилось все, что было не жалко. Одна пирамида особенно понравилась девушке. Ржавые, прогнившие контейнеры гнулись под кучей стальных шпал. Но удастся ли ей успеть до того, как теряющая чувствительность, пораженная острыми иглами корма, передаст свое онемение ниже, ногам? Придется рискнуть, время поджимает. Или у меня получится, или мы погибнем вместе подумала Баст. Увы, это ее единственная эгоистичная мысль. Ни о чем другом она не думала, сосредоточившись на достижении цели. Ей было неважно, что где-то там Алиен, вне себя от волнения и тревоги, меряет шагами коридоры плавучей тюрьмы под неодобрительными взглядами старца, который нервно курит одну самокрутку за другой. Она забыла обо всем, Перед ней стояла задача – выжить и убить. А убивать она умела. Это был ее врожденный талант, навязанный силой при рождении. У других барышень королевства рос обычно открывались увлечения попроще – вышивка, музыка, рисование. На худой конец – различные виды ручного труда и интеллектуальная сила, высокий IQ – хорошие знания магического программирования. Баст же достались в спутнице сама госпожа смерть и поразительная спасавшая не раз удача. Костлявая присутствовала рядом с ней всегда, с самого рождения, преследовала, не отставая. Баст смирилась, приняла свой темный дар, хоть и тщательно его скрывала от других. Ржавые контейнеры устало поскрипывали под ногами девушки, предчувствуя финал. Баст медленно спускалась вниз. Песчаный кошмар, замерев в предвкушении, ожидал ее, пофыркивая носом и капая слюной. Лапы монстра были приглашающе протянуты к жертве. Девушка остановилась за одну ступеньку до твари. Волосатые грабли скребли по камню, пытаясь достать ее. Монстр вытянулся во всю длину и покачивался, стоя на своем хвосте. Потоптавшись ступнями на одном месте и приготовившись, баст прыгнула. Шаг. Нога наступила на макушку волосатого ужаса. Руки твари слишком поздно скрестились, пытаясь поймать неуловимую. Еще пара широких скачков, и ступни коснулись песка. Все повторилось. Стук сердца, гонка, успеть первой. Сила со мной, удача моя. Смерть следует за мной по пятам. Сопение и свист рассекаемого воздуха за спиной. Прыжок. Баст, сложив руки лодочкой, летит вперед. Тело монстра собирается в кольца, пружинит, отталкиваясь и мчится следом. Дыра в ржавом полотне благосклонно приняла вертящуюся вокруг своей оси девушку. Монстр не прошел по объему. Со всей силы, врезавшись сначала надетым на голову ящиком, а потом летящим следом змеевидным телом. Пирамида содрогнулась от удара. Шпалы стали медленно падать вниз. Первая ударила монстра по затылку, за ней свалилось еще две, а дальше водопад стали накрыл монстра. последний ставя точку в сражении, упала погнутая шпала, вошла в тело, пригвоздив тварь к песку. Девушка приземлилась на грязный песок арены, перекувыркнулась и... Скочив, присела в боевую стойку. Секунду стояла тишина. Все ожидали движения. Хоть какого-то намека на жизнь в теле волосатой твари. Но смерть приняла подаяние. Баст, сидя на песке, готовилась к новому витку сражения. Но вместо этого ее оглушил взрыв оваций. Рефери вопил в микрофон, перекрикивая зрителей. Победа была за кошкой. Ворота во внешний мир Открылись, выпуская девушку.